— Экзюсти, летчик, выпить не дурак! — самодовольно выпалил Квадратный. — Это я и без завтрака вам скажу. — Экзюпери! — предложил Квадратному позавтракать Сарафан. — А я о чем? — вспыхнул с п л ю с н т ы м и ушами Квадратный. — Принц и нища моя настольная книга! — и обидчего пфыкнул. — Экзистенциализм! — вот п р о р в о л о как нарыв Брезентова. Он приосанился и горделиво посмотрел на Герасима Федотича. Тот натянутый улыбнулся. Имена иностранных летчиков наводили на него тоску, и он проник с обоязливым уважением к собеседникам, из которых никто не был ему знаком. — А знаете, как я читаю Киплинга? — спертым голосом оповестил Сарафан. — Киплинг — это вещь! — солидно вставил квадратный. — Я включаю красный свет, — продолжал Сарафан. — Делаешь киперскую затяжку сигаретой и ставлю пластинку баха. — Себастьяныч, тоже вещь! — вскрикнул человек без шеи. — Я вчера был на концерте и чуть не заплакал. Верите ну просто душило! Квадратный схватился за грудь, изобразив, как именно его душило. Герасим ф е д о т о в и ч не выдержал и закашлялся. — Вы не согласны? — с укором сказала женщина в пледе. Брезент о в о й з л о ж и л в зубы трубку и уставился на Герасима Федоровича в упор. — Да нет, я ничего. — стушевался Герасим Федорович. — Нет уж, позвольте, — забежался Плет. — Бах! Это вещь или не вещь? — Вещь! — согласился на всякий случай Герасим Федорович. Плет успокоился. — Ну, а кто ваш любимый писатель? — не унимался Брезентовый. Герасиму стало не по себе. Из книг ему помнились лишь проказы горничной. Сочинение графа Герштинга. Сочинение зачитали в духовной семинарии до дыр, отчего граф на портрете выглядел о д н о г л а з о м Ну, кто именно? Ну, скажите! — настаивал нещадно дымивший сарафан. — Герштинг! — промямлил Герасим Федотч, не зная прилично в этом сознаться. Гости притихли. Брезентовый покраснел, а сарафан совершенно исчез в дыму. — Гершвип! Это вещь! — спас положение к в а д р а т н ы й — Конечно, его сочная патология чем-то роднит его с ранним Набоковым, — подхватил в о з и й Сарафан. — Он знает женщину? — О, этот праздник тоже всегда со мной, — загорелся Гершвином плед. — Молодой, раннее такое понимание вопроса. — Вот те раз молодой, — озадачился Герасим Федорович, вспоминая бывалую морду у графа с обвислыми моржовыми щеками. — Вот теперь за сто определенно. Провинциальный закоснелый Герасим не знал, что пижон хочет быть красивым. Когда Карина вернулась из кухни, разговор перекинулся на художников-символистов. Кости горячились и время от времени донимали хозяйку. «Ну где? Где же он?» — с минуты на минуту, — успокаивала Карина. «Я прямо уж и не надеюсь!» — восклицал на это плед, колыхая большой и взволнованной грудью. Около девяти смотреть на готовый стол был уже не в моготу. «Какой там, к черту, экзюперик, когда одних салатов пять штук на выбор?» — мучился человек-контейнер. Накурившийся до тошноты Сарафан не спускал глаз живительной тетры. Разговор совсем было сошел на нет, когда в передний заверещал звонок. «Он! Он! Наверняка он!» — закричал голодный контейнер. Сарафан поправил прическу Брезентовый выронил трубку и загадил пеплом брюки. Полыхая телесным жаром, темпераментный плед побежал за Кариной в переднюю. Через минуту в комнату был введен молодой человек с осетинской талией и уверенными снайперскими глазами. «Знакомьтесь, Станислав Бурчалкин», — представила Карина. Гости окружили молодого человека и почередно стали называть себя и н г о Драгунская, — томно представился Сарафан. Человек-контейнер долго и уважительно б о ю к а л протянутую ему руку и четырежды повторил «Лисипедов! Не слыхали? Нижний акробат Лисипедов! А мне раньше целая тропа держалась, и в результате повышенное давление, гипертония, так что мы теперь с верхним партнером на эстраде конфирируем. Ему тоже, знаете, не повезло, сперша упал и на эстраду». Последним протиснулся б р е з е н т о в ы й назвал себя драматургом Иваном Золотарем. На удивление Герасима Федотча именитый гость подошел к нему сам и улыбнулся, как бы готовя и для него нечто сюрпризное и праздничное. — Не узнаете? — спросил он. — Хотя мы виделись в довольно-таки бурной обстановке, но мы с вами еще поговорим. з в о н к о я как гривеник, столу п о м е ш а л о дальнейшему объяснению. Гости задвигались стульями. Герасим Федотч сделал попытку подсесть к к а р и н и но был вежливо оттеснен на другой конец стола.